Глава шестая. Путешествие в Новгород. Купец, следуя традиции, прибыл под заклон, опоздав на ужин, но успев к вечернему чаю. Сладкий напиток с бутербродом воспринимался здесь как приятный бонус, дающий возможность поболтать о том о сём без каких-либо ограничительных по времени рамок. Ну, почти так, как больше пол-литровой кружки на руки никому не перепадало, А засиживаться за столом со стывшим чаем получалось не у многих. Впрочем, с приходом ладии сделали исключение. Опустевший самовар наполнили заново, а помимо чая можно было и испить пиво, чем прибывшие незамедлительно воспользовались. Пока мероприятие шло своим чередом, Пахом Ильич пересказал мне последние новости. Если приказ князя можно было понять, скорее всего, разведка донесла о подготовке вторжения то действует духовной властью, иначе как рэкет назвать было нельзя. Некорректное поведение настоятеля церкви меня возмутило. Получить в пользование такое сокровище и так тупо им распорядиться, не говоря о том, что дарённому коню в зубы не смотрят. Вообще больше ничего не получит раз такое свинство. Добавив про себя несколько выражений покрепче, я принялся размышлять Согласно уставам Владимира I и Ярослава Мудрого, всё, что связано с оккультной символикой, попадало под церковный суд. Врачи, кстати, тоже. Лесть в чужой монастырь со своими понятиями о справедливости было по меньшей мере глупо и, если не опасно. Как урегулировать ситуацию с настоятелем, кроме как заплатить, на текущий момент я даже не представлял. Мой компаньон остался без денег, и насколько я понял, Долг до конца то ли не выплачен, то ли закрыт стаканами с зеркальцем. Своей вины я не отрицал, а по сему надо было подсобить купцу таким образом, чтобы самому остаться с прибылью и его не обидеть. К тому же мне вдруг захотелось попутешествовать. Не как все нормальные люди, заранее продумыв и подготовившись, а спонтанно с бухты-барахта. Похомолич, намекнул я, А не пригласить бы вам меня посетить Новгород? Никогда там не был. Если есть место на ладье, я мог бы прихватить с собой немного товара на продажу. Да и звёздочки, сдаётся мне, у вас на месте справь дешевле выйдет. Что скажете на это? Хм-м, да и до остатки торта Ильич чуть не подавился, с хитринкой в глазах посмотрел на меня, поёрзал на стуле и отпив глоток чая, дал ответ. Место найду. «Сколько ладья позволят?» «Приглашаю тебя, Алексей. Дом отчий посмотришь, с семьей познакомлю. Дочка у меня мастерица, шить шибко любит. Как говорить научилась, так и не выпускает из рук иголку с ниткой. Платье по каким-то лекалам шьет». Услышать подобную фразу тут, в тринадцатом веке, это невероятно. Девочка, работающая с лекалом, должна как минимум знать таблицу умножения – представлять приближённую развёртку на плоскости объёмной человеческой фигуры и оперировать таким понятием, как градация, да знать хотя бы основы геометрии. Подобный багаж знаний было затруднительно получить даже в магноварской школе Константинополя, не говоря о каких-то парижских и болонских университетах. Илич, только честно ответь, ты знаешь, что такое лекала? Пауза в разговоре затянулась. Собравшись с силами, похом рассказал, что дочь являлась во сне, показывала платье и упоминала про это незнакомое слово, связывая его именно с дядей Алексеем. Поняв, что о снах собеседник может рассуждать до бесконечности, а я, когда-то сам того не помня, ляпнул про лекало, аккуратно перевёл разговор на строительную тему, в которой услышал много лесных слов о возведённых сооружениях. Ещё перед отъездом купца артильщики стали класть стену у причала. Она шла параллельно реке и без применения осадной техники являлась практически неприступной. Атакующие должны были преодолеть 14 м в горку, после чего упирались в каменное сооружение высотой почти в два человеческих роста. При желании, конечно, можно вырубить лес, на другом берегу реки, поставить катапульту и проломить фортификационное сооружение. Но овчина выделки не стоила. Оставшиеся три участка огораживали габионами и сколоченными деревянными щитами, между которыми сыпали песок в перемешку с выкопанной глиной. Таким образом возникал неглубокий ров перед забором, Глубже не выкопать, так как глина настолько вязкая, что лопату не выдернуть. Отдельного внимания заслуживали обитые стальными пластинами ворота. Вспомнив о них, я перешёл к обсуждению тех, кто ещё вчера, вооружившись кистями, окрасил полусы железо по всем правилам, чтобы не дай бог не заржавели. Речь шла о детях. Не так давно я и узнал, каким образом они оказались у похома. Оказывается, девочек продали родители, нечем кормить. Прошлогодний неурожай в княжестве сильно прорядил население. С мердом зерна хватало только для сева, и цены взлетели на порядок. Если бы не река, умерли бы с голода. Предложение Ильича спасло несколько нищих семей и сохранило четыре детские жизни. Купец на кресте пообещал, что берет девочек на работу, и жить они будут недалеко от города. Полина... Узнав через меня о судьбе несчастных, тут же взяла над ними шефство. В тайне были подготовлены наборы невест: сарафан, рубахи до пяток, ленты, красные сандалии, ритузы, гребешок с украшениями, яркие крупные бусы и тоненькое золотое колечко с дешёвым камешком. Помня о нравах и устоях бытующих в средневековье, оставлять девочек в лагере было опасно. Большое количество мужчин, оторванных от женского внимания, представляли для детей серьёзную угрозу и дабы не доводить до греха, проблему стоило решать немедленно. Так возникла идея устроить бойцам маленький отпуск с возможностью посетить Смоленск, а заодно наладить речное сообщение, о чём мы и договорились с Пахомовым Ильичом перед его уходом к ладье. Выйдя к катке с пивом, я обнаружил коротающих вечер Савелия с Ратибором и позвал сотника к себе. Вопрос с поездкой для меня был уже решён. И осталось только посвятить в дела своего заместителя. Савелий, как ты смотришь на то, чтобы сходить в Смоленск со своими людьми на пару дней? Два бойца останутся в лагере охранять. Доберётесь с нами до города, обратно наймите посудину. Как обернётесь, попутным судным отошлёшь оставшихся двоих. Мне придётся отлучиться по делам в Новгород, через месяц вернусь. Сотник с готовностью воспринял первое предложение и очень скептически отнёсся ко второму известию. 800 с гаком вёрст за две седмицы. Ты хоть представляешь, сколько времени надо добираться до Новгорода? Это до Киева 8 дней, так там река сама донесёт. Во сколько по времени добираться и каким путём, я могу только догадываться. Савелий, если знаешь, расскажи, будь добр. Вы пойдёте по Днепру, повернёте на Касплю, оттуда по Западной Двине до Жижецкого озера. Затем будет Волок до Ловати. Оттуда через Ильмень озеро доплывёте до Волхова, а там рукой подать до Великого Новгорода. Как Юрьевский монастырь увидел, конец пути. Будучи молодым, мне один раз довелось по этому пути пройтись. Так что туда течение будет помогать, а вот обратно идти вверх по реке на 10 дней дольше. Полтора месяца займёт только дорога, это если без долгих остановок. У похода лодья почти порожняя, груза весомого нет. На волоке перетянут быстро, но всегда надо рассчитывать с запасом. Течь в судне может случиться или того хуже, плавун пробьёт корпус. Я к чему это говорю тебе, Алексей? Харчей, которые здесь есть, хватит дней на 10. Кун от тебя пока не видно, но то ладно, одно дело делаем. А вот мастеровые через месяц всё построят. Кто работу принимать будет, расплачиваться с людьми. Рассказ Савеленя сколько охладил моё желание ехать в гости к Ильичу. Покататься по реке это одно, а вот скакать на лодье по рекам и озёрам полтора месяца это уже не романтика, а тяжкий труд. Несмотря на эти доводы, как говорится, волков бояться в лес не ходить и путешествию быть, но все остальные аргументы, которые предоставил сотник, оказались убийственными. Стоило покинуть строящуюся усадьбу на длительное время, как все бы разбежались, о налаженном канале поставки продуктов как-то не озаботились, запасов мы не делаем, и кроме как с реки, к сожалению, в лесу много волков, Но слишком мало годного в пищу прочего зверья питаться негде. Даже если бы мы и наладили поставки продовольствия то серебряных прутиков, которые использовались как наличные деньги, в изобилии у меня не было. Вся казна умещалась в двух ладонях. В Севастополе на радиорынке я смог купить куски серебра, общим весом около 6 кг, выплавленного из контакторов и прочих деталей из бездарно проданных на металлолом кораблей паяльной лампой переплавил в серебро в брусочки по 204 и по 51 г. Это и был мой неприкосновенный запас на всякий случай. Всё же мои попытки конвертировать товары в благородный металл провалились. Золотые монеты, привозимые из Византии тут редкость, ими не расплачиваются, берегут, закапывая в землю. Немного лучше ситуация и с другим денежным эквивалентом шкурками, белками, куницами и прочей пушистостью, здесь меняются по старинке. Однако крестьян а не мало интересуют, да и мне как-то не с руки 100 раз прав совели, пока незаконченные основные работы над находиться тут. Вояж в Новгород придётся отложить до лучших времён. Снарядить купца компактным товаром, обеспечить его безопасность, и ждать, пока вернётся обратно с грузом звёздочек, а самому заняться решением проблем, не дававших мне свободы перемещения. Помимо этого остро стоял вопрос вооружия моего отряда. В предстоящих действиях контактное боевое столкновение я исключал. Воевать хотелось дистанционно, но вооружать бойцов огнестрельным оружием не рискнул. Максимум, на что был готов, приволочь короткую пушку. Картечный залп погоду не сделает, но как оружие последнего шанса могло пригодиться. Пусковую трубу шмеля, утонувшую у причала, как не старался, так и не нашёл. Оптический прицел к ней приказал долго жить. Дно песчаное, течение сильное, может и унесло, а может в одиной спёр. И если я ещё думал, чем вооружит своих, то с Новгородским кораблём вышло как-то само собой. Что не приложишь, всё сгодится. Каждому из команды досталась по абордажной сабле, маленькому мунтопорику, каске и ножу, а также короткому гамбензону с нашитым на брезент кольчужным полотном. Самы походный Ильичу, помимо хорошего бронежилета, презентовали военно-морской китель, тельняшку и фуражку с кортиком. Переодевшись в обновке, он форсил по лагерю, вызывая удивлённые взгляды окружающих. Немного сложнее и дольше по времени вышла с ладьёй. Её оснастили двумя арбалетами с поворотными опорами, на форштевне и киле для усиления конструкции от износа при вытаскивании на берег закрепили полоску стали. Вместо кожаного бугеля бронзовой заменили такелаж: вант, путенсы, парус поставили лебёдки блоки и установили якорь, убрав старый камень на верёвке. Сама лодья состояла из более полутора тысяч разнообразных деталей, и добавление ещё двух десятков никак серьёзно не сказывалось на её мореходных свойствах. Просто управляемость и надёжность судна возросли. Пока шли работы в средневековье, Полина готовила сводную таблицу размеров от сорокового до 56. Обхват и увеличенный обхват груди, ширина переда, спинки и многое другое. Были приготовлены выкройки, любезно предоставленные бывшим портным Смоленского театра, по которым шились платья прошлых веков. Месеи Исаакич в этом здорово помог, сам ездил и упрашивал пенсионера. Учитывая, что с арабскими цифрами могли возникнуть проблемы, порядок действия кройки и шитья записали на диктофон. Знакомый с использованием пойманного голоса похом удивился для вида, понажимал на кнопочки и обещал познакомить дочь с чудом технической мысли. Всё было рассказано по урокам, 3 часа мы сидели в палатке, включали записи и согласно инструкции повторяли манипуляции с сантиметром и листами кальки. Одновременно с этим Ильич пристрастился к шоколаду и лишь упоминания о медицинских последствиях Прервали бурное поглощение коричневых плиточек, завёрнутых в серебристую фольгу. Данные отходы купец не выбрасывал, аккуратно разглаживал и складывал в шкатулку. Перед самым отплытием на борт ладьи были перенесены последние рулоны бархата, атласа и шёлка. Запас продовольствия на 30 дней, бухта проволоки и связка топоров для оплаты на волоке. Судно было готово к отходу. Мы с Ильичом сидели возле сложенных брёвен, обсуждали нюансы водного и сухопутного маршрута. Пахом рассказывал прописные для себя истины, в точности копируя интонации своего отца. Много лет назад, также просвещая разовощёкова бурчука, Илья, доходивший с караваном до Царьграда, внушал базовые знания своему отпрыску. Понимаешь, Алексей, так давно заведено Ладья идёт 20 верст, потом короткий отдых. Мы их никколо называем. Караван идёт 70 верст за 2 дня, потом сутки отдыхает. На ладье-то, видимо, быстрее, да только зимой по рекам не ходят. На волоках работают местные жители. В добрую навигацию приходится иногда очень отставать. Хороший купец бережёт волоковые куны, пущи глаза ибо если нет серебра, то заберут товаром по убыточной цене. — Это как? — спросил я. — А что понравится, то и заберут. Гришка, сосед мой по торгу, два года назад дюже сильно погорел на волоке. Тройная цена ему за хитрость вышла. А считают по весу или по размеру корабля. Все вместе. В каждой ватаге на волоке есть шишка. Он только посмотрит на ладью, так сразу и цену назовет. Намет он глаз. Так, наверное, подкупить его можно, раз он на скидку цену назначает. Не, чтобы шишкой стать, не один год тяговиком надо поработать. Во время беседы Похом нередко вставлял одну и ту же фразу: "Жалко, что не сможешь ты своих людей оставить. Познакомил бы я тебя со своими сотоварищами. В Мурманск сходили бы, ты родню свою проведаешь, глядишь, и торговлю ученем". Новгородец не сдавался до последнего, новый торговый маршрут так и маячил перед его глазами. Вот таким образом открывались неведомые земли, холодные моря, а иногда и новые материки. Наконец настало время отхода. С Новгородской ладьёй отправилась большая часть моего отряда. Тянули жребий, кто идёт в первую вальнительно. Девочек с рюкзаками за спиной отпустил проведать своих родителей под присмотром сотника. Савелий по прибытии в Смоленск должен был разместить своих людей в лавке Пахома, откуда те будут совершать набеги в трактир либо по другим понравившимся местам. Всю амуницию бойцы оставили в лагере, с собой взяли только холодное оружие. Шесть человек в одинаковых рубахах, трикотажных шапочках, плащах с капюшоном, холщовых штанах и хромовых сапогах смотрелись несколько комично, но кроме меня на это внимание никто не обратил. Сотник получил 7 гривен для бойцов и 2 для себя. Промотать такие деньги за несколько дней было нереально, но делалось это с прицелом на будущее. Люди должны были почувствовать заботу. Аналогично поступил и с похомным лечом. Прощаясь, я предал ему три великолепных меча: один ему самому, второй его сыну, А третий для Александра, который княжил в Новгороде, с заделом на будущее. Ладья отошла от причала, повернулась ко мне бортом, шесть пар вёсел ударили в воду, судно на мгновение замерло и рванулось вперёд. Доброй дороги, возвращайтесь, подумал, махнул рукой на прощание и стал подниматься в горку к тому месту, где уже заканчивали возводить арку ворот, как за спиной Кто-то стал запевать. «Живет моя отрада в высоком терему, А в терем тот высокий нет хода никому, А в терем тот высокий нет хода никому. Я знаю, у красотки есть сторож у крыльца, Но он не загородит дороги молодца, Но он не загородит дороги молодца». За то время, пока Пахом слушал пластинки, Команда ладьи успела разучить несколько куплетов. И теперь над гладью реки неслась песня, которая, как известно, строить и жить помогает. Природа в ответ на залихватскую мелодию решила помочь поющим, и вскоре, втянув в весло, вовнутрь судно пошло под парусом. Оставшиеся без работы грибцы продолжили музыкальное занятие, только уже веселее. Войду я к милой в двери и брошусь в ноги к ней, была бы только ночка, да ночка потемней». Была бы только тройка до да тройка по резвей, была бы только тройка до да тройка по резвей.